Книга рассказывает о короткой, но яркой жизни юной партизанки-разведчице разведчицы отряда молодых добровольцев, действовавшего в Подмосковье в самые трудные дни Великой Отечественной войны, Зои Космедемьянской, шагнувшей со школьной парты на фронт, о ее боевых друзьях, о братье Александре и об их старших товарищах.